Она тихо, совсем тихо открыла дверь, занесла пакеты с продуктами в прихожую. Не удержалась, понюхала висящую на плечиках Витину ветровку. Так и есть, теми же духами пахнет. Стараясь производить как можно меньше звуков, прошла на кухню, закрыла за собой дверь. Ну что ж, женушка клуша или мямли, или птица худокрылая, давай, готовь вкусный ужин своему уставшему от тех мужу. Он проснется, поест и опять уйдет. А ты сиди тут, стереги свое гнездо, мудрая ты наша женушка. Чёрт бы побрал всю эту вашу мудрость, трезвость, правильность и адекватность вместе взятые. А что делать? Так надо. Хочешь сохранить семью — терпи. Где же еще такого мужа найдешь, чтоб не пил, не курил?» Вздохнув, Надя принялась разгружать сумки, соображая на ходу, чтобы такого очень вкусного приготовить для Витя. Необыкновенного такого. Готовить Надежду любила, и все у нее всегда получалось отменно вкусно, не хуже, чем в ресторане. Особенно то, чего самой есть нельзя. Запеченная в духовке свинина, например. Красиво, аж слюнки текут. А запах, боже, какой запах. С ума можно сойти. Так и жила бы рядом с этим румяным куском. Нет, лучше бы съела его в один присест. Только нельзя, нельзя. Надо договариваться с организмом срочно, чтоб не ныл и не стонал. А если договора не получится, то придется просто приказ ему жёсткий отдать. Нельзя, и все тут. Сам виноват. Зачем так остро реагирует на все вкусно-калорийное? Хочется ему, видите ли. А потом что? Опять расплачиваться придется. Только стоит чуть-чуть потерять бдительность, глянь, уже и складки предательские на боках выползают. Противные такие. Лезут со спины и все норовят повиснуть на талии, как наказание за съеденные лишние калории. Пояс Шахитки, как их насмешливо называет Витя, тоже нашел сравнение. Она даже вздрагивает всегда испуганно от этих ужасных слов. А Витя хоть бы что. А самое ужасное, что из этой его насмешливости еще и презрение бывает выглядывает, нестерпимое. Так что уж бог с ней со свининой, пусть ее Витя сам ест. Надежда еще раз заглянула в духовку, полюбовалась на вожделенный кусок мяса и повернула рычажок выключения. Теперь уже само дойдет. Когда Витя проснется, будет в самый раз. Теперь можно подумать о своем скорбном питании, о том, после которого проклятый пояс шахитки не посмеет нагло выползти наружу. Хотя чего тут думать, выбора особо все равно нет. Нарезать кусочками ананас, кубиками белую куриную грудку, заправить все это обезжиренным йогуртом, Ну, можно еще бросить горсть сухих овсяных хлопьев для большей сытости. Фугатость какая. Зато калорий мало. Ничего, ничего, нормальный ужин. Сейчас Витя проснется. Надя осторожно приоткрыла дверь кухни, на цыпочках прошла по узкому коридорчику, заглянула в комнату. Спит. Разбудить что ли? Семь часов уже. Или не надо. Сомнение, ее разрешил звонок в дверь длинный и настойчивый. Ветка, что ли, приперлась. Ладно. Втроем и поужинаем. Только бы без детей, а то Витя не любит их шумные возни. Хотя, конечно, она с детьми, куда она их денет-то. Если с детьми придется выпроводить, она не обидится, она вообще девушка хоть и гордая, но понятливая. И Витя вон проснулся, голову с подушки поднял. За дверью стояла не ветка, за дверью стоял ее ночной гость, и не один. По бокам к нему плотно прилепилось еще двое, все суровые, серьезные и совсем не пьяные. Выстроились дружной троицей, смотрели на нее молча. Ночной постоялец глядел как-то очень уж виновато, переминался с ноги на ногу, а эти двое странно так смотрели, будто она не внушала им никакого доверия или тоже виновата была в чем. «Так, можно войти, гражданочка?» Первым нарушил молчание один из сбоку прилепившихся и тут же решительно шагнул в прихожую, чуть подтолкнув ее ночного знакомого в спину. «Вы извините, что мы вот так врываемся к вам. Но что делать? Обстоятельства заставили». «Какие обстоятельства?» Отступила Надежда на всякий случай подальше и испуганно оглянулась в сторону комнаты. «Не знаю я никаких обстоятельств». «Да, не знаете? И человека этого вы не знаете?» Заинтересованно протянул другой из прилепившихся, положив мощную ладонь на плечо ее ночного гостя. «Ну, не то чтобы я его не знаю?» Он, как это сказать, в общем, я с ним не знакомилась. А вот Александр Андреевич утверждает, что предыдущую ночь он провел в вашей квартире. Обманывает нас, значит? Да нет, не обманывает. Он действительно ночевал здесь, в моей квартире. Но я повторяю, я с ним и не знакома даже. Да, интересно, интересно. Да ничего интересного здесь нет, с досадой проговорила Надежда поспешно обернулась к стоящему в дверном проеме заспанному мужу. «Витя, я тебе все сейчас объясню». «Да уж, объясни, пожалуйста». Холодно и нервно проговорил Витя и медленно сплел руки на груди в тугой наполеоновский жест и поиграл красиво рельефными мышцами, что означало «сержусь я». И не просто «сержусь», а очень сильно «сержусь». Может, где-то и оскорблен даже. Надежда очень хорошо знала этот его жест и ничего хорошего он ей не предвещал. «Ну-ну, гражданочка, слушаем вас», — садиски проговорил тот, который держал за плечо ее виноватого ночного гостя. «Значит, вы не знакомы, но ночь он провел в вашей квартире, так?» «Да, получается, что так», — обреченно произнесла Надежда, отвернувшись от Вити. Потом снова обернулась к мужу и, прижав руки к груди, быстро заговорила. «Тебя же вчера не было, а я ждала, что вот-вот, А потом слышу, ключ кто-то пытается в замочную скважину просунуть. Я подумала, что это ты. Схватила скалку и дверь открыла. А там он. А вы что, гражданочка, всегда мужа со скалкой встречаете? Весело переспросил первый прилепившийся. Да нет, нет, что вы. Я просто так пошутить хотела. А он на меня заваливаться начал. Что, прямо сразу? Тут же хохотнул и второй прилепившийся, поддерживая товарища. «Ну, не в том смысле. Он просто пьяный был. Уже чуть не плача от досады и оскорбительного их смеха, отчаянно протараторила Надежда. И я его скалкой по голове ударила, изо всей силы. Вон рана на лбу пластырем заклеена. И что дальше? А что дальше? Он сознание потерял, наверное, и упал. Я даже подумала, что убила его. А потом Роза Геннадьевна выскочила, эта соседка из квартиры напротив». «Она еще подумала, что это я Витю ударила, то есть вот, мужа моего». В доказательство своих слов она протянула назад руку и обернулась к Вите, словно ища поддержки. Витя по-прежнему стоял, привалившись к дверному косяку в грозной наполеоновской позе и, по всей видимости, поддерживать ее вовсе не собирался. «Так, и в котором часу все это произошло?» уже серьезно спросил один из сопровождающих. «Желательно поточнее вспомнить». Вы, наверное, и сами поняли уже, что мы не просто так к вам пришли. Мы проверяем показания подозреваемого, а точнее его алиби. Это произошло ровно в половине одиннадцатого, механическим голосом проговорила Надежда. Я помню совершенно точно. Я мужа ждала, каждую минуту на часы смотрела. И, обернувшись к Вите, добавила грустно. Да, каждую минуту. Так, ясно. Вы ударили скалкой, и он упал. И дальше что? А дальше ничего. Я испугалась, думала, убила человека. А потом Ветка пришла. Это соседка с первого этажа. Она сказала, что я его не убила, что он лежит так, потому что пьяный, а не убитый. Ну, мы его затащили в прихожую, и все. Он большой, нам бы на лестничную клетку его и не вытащить было. А потом Ветка домой ушла, у нее дети там одни. А я дверь в комнату закрыла и спать легла. А утром он проснулся и ушел. «Где проснулся?» — снова хохотнул остроумный сопровождающий, стрельнув глазом в сторону Вити. «В прихожей? Где?» — обреченно протянула Надя, не смея уже и оборачиваться к Вите. Он и сам вскоре отлепился от дверного косяка, встал перед ней каменной стеной и протянул к смешливому мужику руку. «Документы ваши покажите». «Ой, да это мы, пожалуйста!» — с готовностью распахнул тот перед ним удостоверение. «Ты не сердись на нас, мужик. Чего ты?» «Работа у нас такая. Ты лучше проведи нас в комнату. Нам надо бумаги наши оформить, показания записать. Мы жену твою долго не задержим, не переживай. И еще нам бы сюда соседок этих двух привезти, как их там, ну, которые видели». Они пробыли в квартире еще полтора часа. Роза Геннадьевна с удовольствием давала показания, Успев по пути в подробностях изложить всю 67-ю латиноамериканскую серию, которая как раз и заканчивалась, когда она вернулась домой, став свидетельницей происшествия. Ветка пришла с хныкающей Машенькой на руках, изложила все предельно лаконично и удалилась. Ребенка пора было спать укладывать. Ночной гость, по имени, как выяснилось, Александр сидел в кресле, горестно уставившись на свои ботинки, страдал молча. Витя стоял, подперев плечом косяк смотрел гордо и презрительно на все это действо, тоже молчал. Наконец все ушли. Подозреваемый Александр кинул на Надежду из-под отчаянный, виноватый и одновременно благодарный взгляд. Хотел было что-то сказать, да передумал. Гордого Витиного вида испугался, наверное. Ну да и бог с ним. А потом Витя собирал вещи. Надежда сидела в кресле, поджав ноги, провожала глазами его оскорбленную спину, молчала. Поначалу пыталась, конечно, говорить, то есть еще раз как-то объяснить, доказать полную свою в этом деле невиновность. Но он ее не слышал, то есть будто ее сейчас и в комнате не было. Складывал деловито в большой чемодан наглаженные сорочки, галстуки, брюки с аккуратными стрелочками. Потом ушел, громко хлопнув дверью. Надежда вздрогнула, прислушалась к тишине, поморгала. «Странно, надо же заплакать, а слез нет». Внутри было горячо и сухо, как в пустыне, а еще горестно и тревожно, и досадно. Конечно же, надо было что-то предпринять, надо же было как-то его задержать, а она просидела в кресле, как неприкаянная, не сохранила своего гнезда. Плохая жена, плохая птица, клуши и мямля, и больше никто. Автоматически протянув руку к зазвонившему телефону, услышала спасительный Веткин голос. Ветка говорила почти шепотом, Наверняка Артёмка с Машенькой только-только заснули. Приглашала к себе на кухню посплетничать. Она, оказывается, увидела из окна, как Витя выходил с чемоданом из подъезда и желала знать подробности их семейного конфликта. Обсуждать эти подробности Надежде совсем не хотелось, но дома оставаться после всего произошедшего хотелось еще меньше. «Сейчас приду», — эхом откликнулась Надежда на ее шепот. «Открой мне дверь, чтоб я не звонила». В квартире у ветки стоял полный кавардак, впрочем, как и всегда. Удивительно, но надежда ни разу не застала у нее порядка. Нет, за частотой как таковой, ветка следила с особой тщательностью, мыло, пылесосило, проветривала. Но вот разложить вещи по своим местам — это уж извините. Детские игрушки валялись по полу сплошным слоем, начиная от входной двери, и вошедшему надо было проявить чудеса ловкости, чтобы не наступить невзначай на какую-нибудь пищащую резиновую собачку или маленькую машинку. К тому же везде по столам и по стульям были разложены большие и маленькие лоскутки ткани, и присесть, ничего никуда из этого добра не переложив и не попутав, можно было только на кухне. Дело было в том, что ветка шила, творила одежду на заказ, постоянно давала в газеты объявления типа «Шью быстро, качественно, недорого на любую фигуру». Получалось у нее это из рук вон плохо, зато брала она за свое быстро, качественно и впрямь недорого, в два раза меньше, чем всякая уважающая свой труд портниха, и тропа к ее домашней мастерской никогда не зарастала. В основном это были клиентки несостоятельные и с фигурами такими же несостоятельными, то есть расплывшимися от дешевого калорийно-модифицированного питания. Доход от этого занятия был у ветки небольшой, но единственный, и времени на это занятие всегда было в обрез, только в те часы, когда дети спят. Так что после восьми вечера она лихорадочно впадала в рабочее состояние, иногда на всю ночь, ходила потом целый день вымороченная, клевала носом и едва дожидалась после обеденного детского сна, чтобы свалиться замертво, и никогда не жаловалась, по той простой причине, что жаловаться ей было практически некому. Родственников, достойных у Ветки, не водилось, и приходилось рассчитывать только на свои силы, чтобы устроить себе какую-никакую жизнь. Хотя, говорят, только тот в крайне стесненных обстоятельствах и выживает, кто на себя одного надеется. И Ветка могла служить для этой жизненной мудрости наглядным примером. А особенно поражала надежду в подруге то непостижимое качество, что ей удавалось еще и деньжат прикапливать на черный день. Прямо героизм какой-то. Казалось, уже чернее тех дней, в которых сейчас проживала ветка, оставшись одна с малыми детьми, и придумать больше нельзя. Ветка только плечами пожимала, слушая ее восторги по поводу своих сверхспособностей к накопительству. У нее вообще была собственная придумки теория на этот счет. Все накопители, она считала, делятся на накопители оптимистов и накопители пессимистов. Первые живут предвкушением. Вот погодите, накоплю сколько нужно, тогда поживу. Полная им противоположность — вторая категория. Эти копят, пребывая в вечном страхе, только на черный день. Вот она и копила, чтобы подделаться от этого самого страшного страха, чтобы отдать ему кругленькую сумму, откупиться от него и жить себе спокойно. «Заходи, только тихо», — встретила она надежду у двери. «Иди на кухню. Чайник сама ставь, мне некогда, зашиваюсь. И в прямом, и в переносном смысле. Завтра утром клиентка на примерку придёт, А мне еще все собрать наживулить надо. Я не хочу чаю, Вет, — криплым шепотом проговорила Надежда, пробираясь осторожно среди разбросанных по прихожей игрушек. Зато я хочу. Давай-давай, подсуетись. И бутерброд мне какой-нибудь излать потолще. Я поужинать не успела. А кормить я тебя им с рук буду. Ты же шьешь. Можешь и с рук. Рассказывай давай, что у тебя произошло. Почему Витя с чемоданом выскочил? А догадайся с трех раз. Свалил, что ли? Ага, какая ты умная, прям спасу нет. Вот козел. А чем мотивировал? Да ничем особенным. Вроде как не поверил мне, что тот вчерашний случайно в нашу дверь забрел. Вроде как оскорбила я его мужское достоинство тем, что в его отсутствии в доме чужой мужик ночевал. Вот козел! Ну почему козел-то? Ты что, других эпитетов не знаешь, что ли? Заладила козел, да козел! Нет! Не знаю я других эпитетов для таких вот сволочей. У самого рыла в пуху, а жену надо виноватой сделать. Повод найти для своего же блуда. Ну почему повод? Может, он и правда оскорбился. Нать! ну не будь ты такой наивной, господи. Ты же такой ему подарок сделала, пальчики оближешь. Он же явно свалить хотел. К разговору неприятному готовился. К объяснениям, к слезам твоим. А тут на тебе, ничего и не надо такого. Мы и сами, как говорится, хорошо оскорбились. И не виноваты мы ни в чем. Мой Генка вот так же мучился, причины все придумывал. Ему, знаешь, потруднее было, чем Вите твоему. Сама подумай, в чем таком можно обвинить жену на сносях практически? Вроде как ни в чем таком, правда? Вот он и придумал себе оправдание, что Машка якобы не от него. козел. А с чего ты взяла, что Витя свалить хотел? Может, загулял просто? У мужчин, знаешь, это случается иногда. А семья, она и есть семья. Нет, нать, не обольщайся. Не хотела тебе говорить, да придется. Видела я тут его на днях с дамочкой. С какой дамочкой? С трудом выдавила из себя надежда. А с такой, с упакованной, вот какой. Вся из себя такая, за рулем, машина иномарка. У нее и квартира, наверное, не однокомнатная. витя -то твой, тот еще бухгалтер. Все рассчитал как надо. Ты у него была первой ступенькой на пути к благополучию. Теперь пора на следующую подниматься». «Ты думаешь, он меня просто использовал, да?» «Ну да. Ты ж сама рассказывала, что когда вы познакомились, у него даже прописки не было. Ты же маму свою и уговорила прописать его временно в вашей квартире. Не помнишь, что ли? А потом мама твоя негласное условие выставила. Женись, мол, Витя на моей дочке». Тогда и разменяемся, и будет у тебя свое законное жилье. Как будто ты уродина какая или дура набитая, чтоб тебя пристраивать за непьющего положительного надо было. Так он и в самом деле непьющий вет и положительный. Сейчас таких днем с огнем. Да, Нать, наверное, ты права, ни днем, ни с огнем. Только мне иногда кажется, что нормальных счастливых баб на свете уже не осталось, все какие-то пришибленные или страхом припыленные. На иную смотришь, вроде вся из себя гордо самостоятельная, а внутри все равно пришибленная. Одних, как тебя, вот с детства сломали, других, как меня, потом предали. Третьим просто не везет. Четвертые счастливыми притворяются, чтобы выскочить из этого нехорошего фона. А счастливых, просто так, любимых и любящих, нет. Просто нет, и все. Нет, Ветка, не права ты. Каждый из нас по-своему счастлива. «Просто женское счастье, оно такое всегда хрупкое, ранимое. Ради него все время чем-то жертвовать приходится». «Чем это? Собой, что ли?» «Ну да, может и собой». «А не слишком ли дорого это, собой жертвовать? Вот Витя твой принял твою жертву, сломал тебя, подстроил под себя полностью, и дальше что?» «А что дальше?» «А ничего, неинтересно ему стало, вот что». Пока ломал, переделывал, увлекался процессом, а потом просто неинтересно стало. Не влюбляются в жизни пигмалионы в Галатей. Неправда все это. Они просто их бросают, и все. Неинтересно им. Ветка вздохнула горестно, склонилась над своим шитьем, быстро замелькала маленькими ловкими пальчиками. Надя не стала с ней спорить. Не хотелось просто. Бесполезное это занятие. Да и зачем? Все равно она пришиблена и себя не считает и припыленный тоже, и сломанный. У нее муж есть хороший. Пусть в загул ушел, но все равно Витя ей муж, и она будет за него бороться, потому что такие мужья и в самом деле на дороге не валяются, и ждать его будет столько, сколько надо. Ничего от нее не отломится, да и ни одна она такая. Все кругом за хороших и непьющих также цепляются. Вот поживет он там с другой, которая вся из себя, и поймет, что лучше надежды нету, и вернется обязательно вернется. «Пойду я, Ветка, поздно уже», повернувшись от плиты с чайником в руках, тихо проговорила она. «Сейчас чаю тебя налью, бутерброд сделаю и пойду, пожалуй». «Ты обиделась, да, Нать? подняла на нее огромные прозрачные глаза Ветка. «За козла обиделась?» «Да ну тебя! Ни на что я не обиделась. Устала просто. Спать хочу. Я ведь предыдущую ночь плохо спала. Все со скалкой обнималась от страху». «Так завтра же суббота. Выспишься? Мы и не поговорили даже». «Нет, Ветка, пойду. Нехорошо мне что-то». «Ладно, иди. Дверь захлопнешь, ладно? Только тихонько. Я сегодня всю ночь работать буду. Иди. Пока. Пока, Ветка». Квартира встретила ее умопомрачительным мясным духом с чесноком, с лимоном и со всякими еще специями. Аж скулы свело надежда решительно прошагала на кухню достала из духовки противень с дошедшей до своего гастрономического апогея свининой шмякнула его на стол подвинув пренебрежительно блюдо с ананасом грудкой овсянкой потом отрезала от куска свинины порядочный пласт и выложила его себе на тарелку и начала торопливо есть засовывая ароматное мясо в рот большими кусками организм тут же насторожился не веря еще до конца своему счастью потом все таки обрадовался Потом снова насторожился. Зачем так много сразу-то? А Надежда все ела и ела торопливо, не ощущая вожделенного мясного вкуса. Нет, вкус, конечно, был, только горький почему-то. Вкус горя, вкус несчастья, вкус женской брошенности и непрекаянности. Или, может, пришибленности, как ветка только что выразилась.